Глава 29. Лучи зари лениво пробиваются сквозь занавески, и высвободившись из объятий сета, я встаю с постели. Спрятав карту и мамину книжку под курткой у самой груди, я откидываю волосы, наскоро умываюсь в ванной и оправляю рубашку. Глядя в зеркало над раковиной, я вижу в нём другого человека. За эти две недели столько всего произошло, что перемены словно отразились у меня на лице. Губы, красные и опухшие от поцелуев сета, от того, как мы ночь напролет вместе смеялись во тьме. Но я вижу и другое, вызывающее выражение на своем лице. Вижу внутреннюю силу. Я больше не сомневаюсь в каждом своем шаге, и недоумение, почему же я так сильно отличаюсь от других, исчезло. «Все получится», — беззвучно говорю я, ухватившись за раковину. Завтра вечером. Мы все уже вернемся домой. Я чищу зубы, оглядывая себя напоследок. Потом выхожу из ванной, торопливо сбегаю по лестнице и выхожу на улицу. Я не хотела звать Агнес. Не хотела подвергать их с Каем еще большей опасности. Но только забрежил рассвет, она уже ждет на углу, многозначительную глядя на меня. Могла бы и догадаться, что одно она меня не отпустит. Мы стоим и смотрим на грозные стены тюрьмы. серые и нескончаемые, раскинувшиеся вширь на полулицы. Мимо торопливо снуют люди, погруженные в свои дела, мельком поглядывая на нас с Агнес. Надолго тут никто не задерживается, словно отсюда выкачали все краски всю жизнь, а вместо этого покрыли слоем беспросветной серости. Агнес дергает ногой, глядя на старую деревянную дверь, испещренную кованными заклепками». с дверным кольцом в форме рычащего льва, символа Арнхема, призванного изобразить нас как гордую нацию. Хотя на деле я лишь вижу символ совета старейшин, их соглядатаев, вершителей закона, дозорных. Если верить перл, кабинет и начальство у них наверху, а пленников держит дальше у скал. На слове пленник голос меня подводит. Я расправляю плечи, чтобы выглядеть старше, как будто каждый день, и спрашиваю аудиенции у капитана. «Даже не заикайся ни о чём. Ни в чём не сознавайся. А вообще лучше постой снаружи, ладно? Чтобы тебя ещё опасности подвергать?» Агнес прикладывает руку к моим губам. «Даже не думай. Можешь не продолжать. Либо вместе идём, либо вообще остаёмся». Она убирает руку, и я закрываю глаза и согласно киваю. Я рада, что со мной больше никто не собрался пойти. Ни Кай, ни Перл, ни Джоби или Мириам. Насколько я знаю, команду Фантома и так уже объявили в розыск, а выходцев с островов дозорные вообще не жалуют. И все-таки каким-то чудом капитан согласился навстречу. Видимо, уж очень хочет проникнуть в тайны Финикино пролива. Или, может, просто любопытство взяло верх? К тому же, кто еще тебя вызволит, и если ты чем-нибудь себя обличишь? «Сама прекрасно знаешь. Из мешка на голову не выпытаешься одним обаянием», — говорит Агнес, поморщив нос, и улыбается. «Я знаю, чего она добивается, разглядывая мои сутулые плечи, мой тревожно-наморщенный лоб. Я пересиливаю себя и вытягиваюсь, стараясь держать себя высоко, лишь бы не подвести отца и Брина. Стать той самой девушкой, которую увидела сегодня в зеркале». хотя скорее призываю в уме образ матери. Дверь со скрипом отворяется, по ногам с порога тянет сквозняком, и нас смиряет взглядом алый плащ. Он подзывает нас обеих к себе, бегло окидывает взглядом пустынную улицу, и мы проходим внутрь за тюремные стены. Он переводит взгляд с меня на Агнес, и я уверенно смотрю в ответ, гордо вскинув подбородок. Не знаю, видит ли он в этом силу или бунтарство, но лицо его искажает заносчивость. «Дальше пройдёт только одна, вторая пусть тут остаётся». Агнес хочет было что-то возразить, но я кладу ей руку на плечо. «Она остаётся, а я пойду». Лицо мужчины озаряет «Маленькая победа», и он кивает мне на лестницу. «Тебе туда, вторая дверь слева. Входи, садись, а капитан, как будет готов, подойдёт. Придётся подождать». Я сглатываю, и уверенность моя слегка пошатывается, когда я осознаю, что Агнес со мной не пойдет. Она наклоняется и шепчет мне на ухо. Просто сосредоточься на условиях сделки. «Агнес, можешь идти. Со мной все будет хорошо». Она легонько подталкивает меня к лестнице и качает головой. «Хватит уже. Иди». Я с трудом тащусь вверх по лестнице и отчаянно пытаюсь сохранить самообладание, перебираю в голове заготовленные заранее доводы и проговариваю план по освобождению Брина с отцом. В кабинете капитана Легана пахнет лакированным деревом и честолюбием. Рабочий стол стоит у окна, который выходит на улицу, и я вижу людей, крадучись, пробирающихся в сторону рыночной площади, с тяжелым грузом овощей и фруктов в руках. Я усаживаюсь в кожаное кресло перед внушительным столом красного дерева, и моя решительность в третий раз даёт слабину. На камине в дальнем углу тикают часы, оглушительно отсчитывая время в гнетущей тишине. Дозорный, который нас встретил, сказал, что придётся подождать, но не уточнил, как долго. А теперь я с каждым движением стрелки ощущаю, как секунды за секундой утекают сквозь пальцы последние мгновения — Последние часы, оставшиеся до того, как отец и Брин взойдут на эшафот, когда их свяжут и отправят в петлю. Я отгоняю эти страшные образы, и рука сама тянется к мешочку золотых монет на коленях. Жители розвера своих в беде не бросают, а теперь моя очередь встать за них горой и выступить от их имени. По скрипу двери за спиной я понимаю, что капитан пришёл. Сдержавшись, я не оборачиваюсь и дожидаюсь, пока он умышленно, неторопливо сам ко мне подойдёт. На полпути шаги замирают. Я так понимаю, он тщательно меня изучает, высматривает признаки слабости, дрогнувшей уверенности. Я выпрямляюсь, скидываю подбородок. «Прошу прощения за ожидания, мисс...» «Мира?» «Капитан Спенсер Леган...» Обходит письменный стол и опускается в кресло, заметно выше моего, поэтому и смотрит он на меня сверху вниз. Видимо, чтобы мне стало не по себе. Только такие самоочевидные тактики, наоборот, расслабляют, потому что этим он себя и выдает. Он явно жаждет власти, хочет меня сломить, но у него не выйдет. Он еще совсем молод, немногим старше Кая, Волосы светлые, как солома, глаза серые, хотя нет, не серые. Нет в них неукротимости неба и моря зимним днём. Они словно пустые, холодные, лишённые той дикой красоты. Я мельком видела его в тот день на пляже, когда он с победоносным видом нас подстрекал выйти к ним. И теперь эти глаза рассматривают меня. И возникает чувство, будто бы он хочет выдавить всю дикую природу из нашего края. А я яркий его представитель. Видимо, в его понимании дикие травы следует культивировать, либо просто вытаптывать. Я так понимаю, чаю вам уже предлагали, спрашивает он сдержанным настороженным тоном, как будто тщательно выверяет каждое слово. На плечи его накинут алый плащ, как у любого другого дозорного. Теперь вблизи я замечаю мелкие детали, обвешанную медалями грудь, золотые пуговицы с изображением рычащего льва Аренхема. «Нет, не предлагали». Он медленно моргает и оценивающе на меня смотрит. «Хотите?» — могу попросить принести. Я улыбаюсь. «Нет, спасибо». «Что ж, хорошо. Чем я могу помочь вам? Мира». Вы можете освободить моего отца и одного близкого друга. Он смотрит на меня в упор, и серые глаза его непробиваемых, как каменная стена. Боюсь, что вам придется объяснить поподробнее. Ваш отец и друг — кто они? Наши пленные? Все верно. Вы арестовали их у нас на острове, на розвере. Ваши люди привезли их сюда, и завтра вы планируете их. повесить. Я сглатываю, стараясь сохранить присутствие духа, чтобы голос не дрогнул. А я пришла просить вас их отпустить. Он всем телом подается вперед, и на губах его играет призрачная улыбка. Часы на камине неумолимо тикают, как будто все громче и громче, и я все жду, когда он заговорит, а сама стараюсь лишний раз не шевелиться, сохраняя спокойствие. Проходит всего несколько секунд, а по ощущениям Минуты, часы и... Знаете, как меня здесь называют? Не просто капитаном Леганом и не по имени. Я неторопливо качаю головой. Он откашливается, и улыбка его исчезает. Сапог. Когда только начинал в гарнизоне, я был ответственным за сапоги. Отвечал за их чистоту, начищал до блеска и так далее. А потом я стал все выше подниматься по должности, и это прозвище приобрело другой контекст. Он наклоняет голову и смотрит на меня из-под лобья. «Слышал, как шепчутся обо мне наши пленники. Капитан, которого назначили сами старейшины. Капитан, который вытопчет их на корню. Контрабандисты, мародеры, мерзавцы, возомнившие, что закон им не писан. Но...» «Не выйдет!» — с неожиданным злорадством рычит он. «Я вытопчу все до последнего мародерские гнезда и вычищу здешние воды, прямо как на дальних островах. В порты хлынут купцы, торговые пути зацветут пышным цветом, и я прославлюсь как человек, наведший порядок и прекративший царившее здесь беззаконие». «Думаешь, для твоего отца законы не писаны?» Я вцепляюсь в подлокотники, снова сглатываю. «Нет, я...» «Я этого не потерплю. Только не здесь. Не под моим началом. Я не успокоюсь, пока не упеку вас всех до последнего за решетку. Вы у меня поплатитесь». Выпочив глаза, он сжимает правую руку в кулак. Меня бьет дрожь при виде переполняющей его ненависти, злости, скривившей его лицо. и в этот момент меня осеняет. Для него это личное. Он ненавидит острова. И это всё не просто ради выслуги, не ради достижения власти, которая в его глазах уже ему обеспечена. Тут замешано что-то ещё. Я могу заплатить. Тихо говорю я и достаю мешок с золотом. На это уходит всё моё мужество. Вся моя преданность делу. Я взвешиваю в ладони мешок стоимость свободы родных. А ведь на это золото можно было содержать весь остров, закупиться на долгие зимы едой, починить лачуги, чтобы во время бури в домах не гуляли сквозняки. Я столько денег никогда в одном месте не видела и уж тем более не держала в руках. Они бы обеспечили нам процветание. Свою долю, как и долю Каэс, Агнес, я уже истратила, чтобы сюда добраться. А теперь... Обрекаю наш остров на голод и бедствие. Я с трудом перевожу дыхание и высыпаю золотые монеты на стол. Все должно сработать. Больше предложить нам нечего. Но в глубине души меня мучит страх, что капитан заподозрит, откуда взялось это золото, и наверняка поймет, что мы сделали. Но выбора не остается. Я не могу предложить ему карту сирен, и не только из-за сделки с Элайджей, А он оказался прав. Капитан просто отнимет карту и обрушит свой гнев на всех нас. А меня вынудят её читать и передавать ему необходимые сведения. Он найдёт все до последней скрытые пещеры, каждый островок, который появляется только во время отлива, и просто разрушит сложившееся равновесие. Везучие острова станут обычным перевалочным пунктом для торговых маршрутов, богатых судов. И былая жизнь На них исчезнет. А если бы я рассказала про тайник возле порт Трена, который обнаружила, пока разглядывала карту на фантоме, он бы ни за что не поверил, будто больше мне ничего не известно. И никогда не выпустил бы меня из тюрьмы. После всего услышанного я поняла, что это за человек. Гораздо более жестокий и расчетливый, чем я себе представляла. Мне остается только предложить ему «взятку». Но даже это ужасно рискованно. Нащупав карту под рубашкой, я стараюсь сохранить внешнюю невозмутимость. Нельзя допустить, чтобы он узнал о существовании этого сокровища. Ни сейчас, ни в будущем. Капитан оглядывает груду золота. Разжимает кулаки. и Лицо его принимает умиротворённые выражения. Он смотрит на рассыпанное перед ним состояние и неторопливо моргает. Потом протягивает руку и перебирает пару монет. Затаив дыхание, я жду ответа. Он переводит взгляд на меня и смеется. «Мира! Я добываю сведения с той же легкостью, что проливаю кровь!» Он сгребает золото к себе, и монеты постукивают по деревянной столешнице. «Если бы твой отец и друг согласились стать осведомителями, я бы их отпустил». Но это очень щедро с твоей стороны. Закроем глаза на то, что золото, скорее всего, краденое, с корабля, который вы безжалостно потопили. Нет. Он скидывает руку в знак молчания. Ещё одно слово, и я приму это как доказательство твоей причастности, и тогда завтра утром ты тоже отправишься на эшафот. Я в изумлении смотрю, как он сгребает монеты, и они одна за другой падают в холстяной мешочек. И как я не догадался обо всем после того, как получил вчера записку от той девчонки с Финикино пролива, он мрачно посмеивается. Мой предшественник смотрел сквозь пальцы на подобные места. Позволял этим людям заниматься контрабандой, уклоняться от налогов, убивать и грабить. Звек. Но со мной такое не пройдет. Я вычищу подобные места. Так уж и быть. Проследую путём, который так любезно указала мне твоя подруга, Феникин пролив, и заставлю их всех поплатиться. Заставлю их за всё ответить. Звяк. Он смахивает со стола оставшиеся монеты и встаёт. Прошествовав к двери, он настежь её распахивает и кивает мне на выход. Помедлив, я поднимаюсь с кресла и на дрожащих ногах иду к двери. Сердце колотится, в ушах звенит. Пол перед глазами плывёт и кренится. «Будь благодарна, Мира, что я тебя вообще отпускаю», — он смотрит мне в глаза. «Если наши пути ещё когда-нибудь пересекутся, такого уже не жди». И он осторожно закрывает дверь прямо у меня под носом. Я иду словно в тумане, с трудом выбираюсь на улицу, и меня тут же рвёт на мостовую. Я опираюсь о стену, и обжигающий холодный ветер выводит меня из оцепенения. Подбежавшая Агнес придерживает мои волосы, и дверь за нами с грохотом захлопывается. Окончательно определив судьбу отца и Брина. «Нет, нет, нет!» — схлипываю я, закрыв лицо руками. Как же сильно я в нем ошибалась. «Капитан Спенсер Леган не просто отнял у меня отца и Брина, он еще и украл мое будущее». Будущее всего нашего острова. И обрек нас на очередную голодную зиму, которую не все переживут. Я всхлипываю и захлебываюсь слезами, бегущими по щекам колючими ручейками. Как же глупо я попалась. По собственной глупости охотно вывалила на стол наше золото. По глупости решила, что капитан дозорных поступит по чести. Кодекс чести защищает лишь самих дозорных, а как не нас. Я чувствую, как Агнес меня обнимает и ощущаю на щеках ее слезы. Она без слов поняла, что все кончено. И мы проиграли. Утром отца и Брина повесят, а я больше ничего не могу для них сделать».